Усадив гостя, Таис принялась хлопотать у стола, приготовляя вино и острую подливку для мяса. Она уже знала, что македонцы не привержены к любимой афининами рыбе. Птолемей следил за ее бесшумными движениями. В прозрачном серебрящемся хитоне и алийского покроя из тончайшей ткани, которую ввозили из Персии, среди комнаты, затененной зелеными занавесями,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 Хотя твоя мать Арсеноя, погоди, припоминаю, это вроде как отличие в любви. И Каппа не только цифра, также имя богини Катитта, та, что почитается во Фракии и Каринфе и на южных берегах Эвксинского Понта. Ты можешь прибавить сюда третью звезду. «Афродита Меганитида! Я не знал и не успею подарить ее тебе. Я сделаю это сама. Нет, я пришлю из Пелы, если боги будут милостивы к Александру и ко мне. Наши с ним судьбы сплелись. Выйдем ли мы на простору Айкумены или сойдем под землю, но вместе?» Я поверила в Александра.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 И оба перестали заглядывать вперед в неизвестную судьбу.